Карлсон, который живет на крыше, только наоборот. Открыв ворота детского сада, Фредерик наткнулся на огромную модель судна. Все было как настоящее. Палуба, штурманская рубка и даже куттер для рыбы. — Фабиан, твой папа пришел! — крикнул какой-то малыш, повиснув на леерах. Фредерику нравилось, как его называли дети. Воспитанники детского сада звали его как папу Фабиана. Фабиан протянул на встречу отцу руки, словно упрашивая взять его на руки и подбросить, но в последнюю секунду увернулся и, вспрыгнув на палубу, скрылся в рубке. Фредерик ступил на борт и притворился, что усердно ищет сына, отвернувшись от рубки. Он обшаривал глазами палубу, словно не слыша хихиканье, наносившегося из кабины. «Но где же он? Ведь только что был здесь!» — сделанным недоумением вопрошал Фредерик, а остальные дети смеялись над папой Фабиана. «Как же легко его обмануть!» Вдруг до его слуха донесся тихий стук. Он слышался из рубки. Кто-то стучал с разными интервалами стенку игрушечного корабля. Он заглянул в рубку и увидел, что Фабиан стоит на четвереньках и стучит пальчиками в стену. Лицо мальчика было сосредоточено, губы беззвучно двигались, как будто он считал. — Эй, — позвал сына Фредерик. Он протянул руку внутрь и потрепал Фабиана по волосам. Мне показалось, что у нас в рубке завелись крысы. Фабиан поднял голову и засмеялся. — Ты слышал, что я выстукивал, папа? — Да, я слышал, что ты стучал. — Но ты слышал, что именно я стучал? — нетерпеливо повторил мальчик. — Нет, а что? — Я выстукивал. Пойдем ли мы гулять и играть? — Разве ты не слышал? «Да, слышал», — удивленно ответил Фредрик. «Так делает человек под лестницей», — сознанием дела произнес один карапуз. «Кто?» — воскликнул Фредрик, обернувшись. «Кто так делает?» «Человек под лестницей», — ответил другой мальчик. «Он перестукивается с Фабианом». «Ты его знаешь?» «Человека под лестницей». Он со страхом оглядывал толпу четырех и пятилетних детишек, обступивших его на палубе. — Нет, — серьезно ответила одна девочка, — его знает Фабиан. — Это он сам тебе сказал? Девочка кивнула. — Он живет у Фабиана под лестницей, а у меня под лестницей нет такого человека. Я стучала, но мне никто не ответил. Печально добавила она. Нет. Я думаю, что он и у нас долго не задержится и скоро исчезнет. Фабиан, выходи, нам пора домой. Фредерику стало тошно. Он уже хотел было протиснуться в рубку и вытащить оттуда сына, когда у лодки появилась Марлен, воспитательница, и сказала. Привет. У вас найдется минутка поговорить? Фредерик оставил Фабиана в покое, и они с Марлен пошли к вкопанным в землю столам и скамьям, где дети обедали в хорошую погоду. «Я хочу поговорить о человеке под лестницей». Фредерик почувствовал, что не на шутку разозлился. «Боже мой! Что, об этом уже знают все?» Сам он рассказал о человечке только Ульфу. Да и того очень просил никому об этом не говорить. Почему-то ему очень не хотелось, чтобы о его проблемах знали посторонние люди. Он действительно и сам не понимал, почему, но интуиция подсказывала, что не надо ни с кем говорить об этом. Фредерик стыдился человека под лестницей, как стыдятся в шеи или венерической болезни. Эти вещи все... Даже сами больные воспринимают как справедливое наказание, ибо нарушили либо правила гигиены, либо приличия, либо нравственность. Какая глупость! Чего он должен стыдиться? — Вы понимаете, о чем я говорю? — спросила Марлен. — Догадываюсь, — неуверенно ответил Фредрик. — Фабиан рассказывал о нем всю весну. В этом нет ничего необычного. Дети в его возрасте часто верят в свои фантазии и придуманные ими образы. Когда Фабиан пришел к нам в группу, мы как раз читали Карлсона, который живет на крыше. А потом дети долго играли в Карлсона и малыша. Могу себе представить, что человек под лестницей – это приблизительно то же самое, что Карлсон, который живет на крыше но только в известной мере наоборот. Фредрик решился. Он должен это сказать. Ради Фабиана. К сожалению, это не порождение фантазии. Человек под лестницей в самом деле существует. У Марлена круглились глаза. Это бездомный человек, который забрался в наш дом, когда в нем никто не жил. Он поселился в коморке под лестницей и не хочет ее покидать. Это и в самом деле проблема. О! -о, -о! Вот как Марлен рассмеялась. Я должна все объяснить. Мы же сказали Фабиану. Она вдруг стала серьезной. Но должно быть это ужасно. Чужой человек в доме. Да, конечно. Собственно, мы его не замечаем. Днем он спит, а ночами уходит из дому и возвращается рано утром, когда мы еще спим. Марлен сочувственно посмотрела на Фредерика. И он не опасен, — добавил он. Ну, — Но разве только иногда? — Кажется, Фабиану он нравится. Фабиан ни разу его не видел. Человек этот, как я уже сказал, выходит из коморки только по ночам, но зато его очень хорошо слышно. Хабиан говорит, что перестукивается с ним. Но этого я точно не знаю. — Мальчик действительно никогда его не видел? — удивленно переспросила Марлен. — У меня сложилось впечатление, что они видятся довольно часто. — Где? — спросил Фредрик. Он попытался сохранить спокойствие и подавить вдруг возникшую одышку. — В саду. — В саду? «Это вам сказал сам Фабиан?» «Да. Они встречаются под кустами смородины», — так, кажется, он говорил. «Не помню точно. Я же была убеждена, что все это плод детской фантазии. Но теперь я послежу за этим», — поспешно добавила она, видя ужас в глазах Фредерика. «Но он никогда не говорил ничего плохого. Рассказывает он об этих встречах очень весело». Говорит, что человек тот очень смешной. — Ага, ага, — с трудом вымолвил Фредерик. — Как и всегда, эта проблема скоро решится. Я проконсультировался в отделе социальной защиты. Этим займется еще и юрист. Мы попытаемся найти приемлемое решение. Он наклонился к воспитательнице, заглянул ей в глаза и проникновенно произнес тихим голосом. Я буду очень вам признателен, если вы не будете говорить об этом с детьми и их родителями или с кем-либо еще. В нос ударил запах испорченного йогурта, и Фредерик сообразил, что эту вонь приходится нюхать и Марлен. Он посмотрел на свои испачканные брюки и добавил, строже, чем ему хотелось. Вы поняли? Марлен поспешно кивнула. Он видел, как она отпрянула от него, но не мог поставить ей это в вину. От него действительно пахло довольно мерзко.